Глава четырнадцатая Оставшийся до суда день прошел так, что позднее я не могла вспомнить, как не пыталась. Все было будто в полудреме. Я сама, мир вокруг, сузившийся до размера в комнатушке. Пьер, как и говорил, куда-то уехал, и мы с Филом остались вдвоем. А возникало такое чувство, что одна, потому что мы оба сидели и и молчали. Когда за окном стемнело, а Пьер так и не вернулся, я поняла, что нервничаю. Кто будет защищать Анри, если не Пьер? Я была уверена, что если защитник оставит нас, то плохи наши дела. Свитало. Я лежала и смотрела на первые лучи солнца, скользящие по полу. Сегодняшний день решит всё, понимала это как никогда ясно. либо Андрея оправдают, и мы будем вместе, либо осудят, и тогда моя жизнь тоже закончится. Не выдержала пытки тишиной, поднялась и пошла в ванную комнату. Поплескала в лицо холодной водой, стало немного легче. Затем, стараясь не разбудить Филиппа, тихонько оделась. До полудня ещё 6 часов. Что же мне делать? Есть не хотелось. Заставила себя выпить чашку травяного отвара. И то только потому, что слегка поташнивала от нервов. Взглянула на часы, стрелка будто забыла, как двигаться. Скорее бы. Хватит этой неопределенности. А Пьера все не было. Полчаса спустя в кухню притащился Филипп. Он выглядел откровенно скверно. Скорее всего, уснул ближе к утру. Ночью я несколько раз слышала, как он ворочался. Пьера нет? Недоброе утро. Хотя какое оно доброе? Не здравствуй. Только вот это отрывистое. Пьера нет? Нет, ответила я. Понятно. Что ему понятно уточнять не стало. Филипп, как и я, выпил чашку чая, но меня он не смотрел, а я не знала, что ему сказать, как поддержать Наверное, потому что сама нуждалась в поддержке и сходила с ума от ужаса. — Пора собираться, — сказала и ему, и себе. Надела то самое зеленое платье, самое скромное, из имеющихся в гардеробе, и шляпку с фуалеткой. Пьер не придет. — Может, он будет ждать в зале суда? — тешила себя хрупкой надеждой. Но, увы, шансов было крайне мало. — Что-то случилось? Или... или он просто сбежал. Но эта мысль настолько не вязалась с самим Пьером, что я гнала её прочь. Нет, Пьер бы нас не оставил. Он не такой. Около 11 часов взяла пропуск, попрощалась с Филом и медленно пошла к зданию суда. Ноги не желали двигаться, в голове царил туман. Я показала пропуск на входе и заняла то самое место, которые отвели мне в прошлый раз. Огляделась по сторонам. Почему вдруг решила, что Пьер будет здесь? Неужели и он тоже? А если с ним что-то случилось? Если слишком ретивого защитника решили устранить? Сотни маленьких «если» иголочками впивались в мысли. Вот и полдень. Пьер не пришел. С последним ударом часов в зале появились судьи. На этот раз среди знакомого трио Была зловещая фигура в сером балахоне. Несмотря на то, что магистр пустоты решил помочь Анри, при одном взгляде на него хотелось осенить себя защитным знамением. Я чувствовала себя пустой и жалкой. Даже Пьер покинул нас. Значит, все кончено? Извините, запыхавшийся Пьер вдруг появился в дверях зала. Опоздал немного, но он не мог. Он почти навалился на тумбу, предназначенную для защитника, отыскал меня глазами и растерянно улыбнулся. Это значит, он что-то нашёл или просто хочет меня поддержать. Но судьи не собирались ждать, пока я решу собственные проблемы с Пьером. На Вайхесса было больно даже смотреть, и в горло сразу подкатывал ком. Отворилась другая дверь, и в зал ввели Анри Я отметила, что он выглядит хуже, чем при нашей встрече. Снова пытались выбить признание, мрази. Другого слова не находилось. Он раздражался, но всё больше смотрел в пол, чем на окружающих его людей. Лишь на миг вскинул голову, стараясь отыскать меня взглядом, потому что кроме меня больше никого, так как я сидела там же, на миг наши взгляды пересеклись. Но Анри тут же толкнули в спину, чтобы не задерживался. Он расправил плечи. Рано сдаваться, рано. Поначалу всё происходило точно так же, как и на предыдущем заседании. Те же свидетели, те же вопросы. Мне даже казалось, что в повторном заседании не было никакого смысла. Пьер оборонялся как мог, даже храбрее, чем ранее. Вот только показания Марицы зачитали из протокола, ведь девушка была мертва. Приглашаем свидетелей защиты, провозгласил Вайхс. Их лица тоже поначалу были знакомыми, они как по замкнутому кругу повторяли одно и то же. И вдруг, для подачи показаний вызвали совершенно новое лицо Данотел Ридер, профессор тёмной магии, громко огласил Пьер. Судьи переглянулись. Видимо, никакого тёмного мага они не ждали, а по залу уже шёл невысокий суховатый старичок, если слово «старичок» применимо к тёмному магу. Да, он был старый сед, но глаза глядели весело и живо, и передвигался месье Ридер быстрее многих молодых. «Добрый день, месье Ридер!» — обратился к нему Пьер. «Здравствуйте!» — кивнул профессор. Прежде чем я задам вам свои вопросы, хотел бы задать один вопрос подсудимому. Разрешите, ваша честь. Разрешаю, нахмурился Вайхэс Чюе подвох. Граф Вейран, опишите ещё раз в подробностях, что вы увидели, когда вошли в кабинет магистра Таймуса. Андрей покосился на меня. Я увидел самого магистра, начал он. Светлейший Таймус лежал на полу, Я сразу подбежал к нему, но еще заметил, что зеркала покрывает изморозь. Склонился над магистром, а когда поднял голову, никакой изморози уже не было. «Протестою», послышался голос Дориаля. «Ложь, не основанная на доказательствах». «Протест», начал Белла Вайхес. «Подождите», перебил его Пьер, нарушая всякую этику. «Профессор Ридер», учёный, который является автором множества заклинаний и что более важно, практикующим тёмным магом с мировым именем, у которого есть допуск в башню света. Месье Ридер, расскажите, пожалуйста, что вам удалось выявить в результате осмотра места преступления. Протестую, снова вмешался Дариаль. Протокол осмотра нет в документах дела, потому что профессор Завершил его всего час назад, ответил Пьер. Прошу присоединить его заключение к делу. Протест отклонён. Вайхс как-то странно взглянул на Анри. Если он не сдержит слово, я умру. Так расскажите же, что вы увидели, профессор? Пьер снова обернулся к Ридеру. Я снял магические слепки нового образца с предметов в комнате, заговорил Ридер. Его голос был сильным, звучным и совсем не вязался со старческой внешностью. И особое внимание уделил зеркалам. На них удалось обнаружить следы затертого заклинания, которое называется «Ла Сенсио» и является экспериментальным, то есть известно ограниченному кругу лиц. «В чем суть этого заклинания?» — спросил Пьер. «Оно позволяет...» поразить человека магически на дальнем расстоянии через зеркало иначе говоря преступник не обязательно должен был быть в кабинете он мог прийти к магистру ранее побеседовать с ним и, допустим, установить точку заклинания на зеркало, в котором отражался рабочий стол магистра Таймуса, да примет его свет. Судьи просматривали документы, подписанные профессором Дориаль тоже изучил их с особой тщательностью. «Скажите, профессор, — начал он, — откуда вы узнали об изморозе на зеркалах, если ни на одном допросе граф Вейран не упоминал о ней?» «Я ничего не знал об изморозе», — качнул головой Ридер. «Меня попросили осмотреть место преступления. Я выполнил просьбу. Искал не конкретно это заклинание». А остаточный след любого, как можно определить время использования? Может это заклинание было наложено раньше или наоборот, должно было сработать позднее? Время? Зачем время, если есть тело магистра? Мы ведь с вами понимаем, что раз обнаружился остаточный след, значит, именно этот тип атаки стал причиной смерти магистра Таймуса. Другие остаточные следы в кабинете исключительно светлые, и они не атакующего, а защитного типа, а также присутствуют следы заклинаний исцеления. И все же могли эти следы возникнуть уже после преступления, потому что осмотр кабинета был проведен со всей тщательностью. Ла Сенсио крайне трудно обнаружить. Еще раз повторю, это был эксперимент, который не должен был использоваться кем-либо. Кто имел доступ к заклинанию? спросил Пьер. Ограниченное количество лиц, около 15 магов. Ваша честь, обернулся Пьер к Вайхэсу. я прошу отсрочить слушание по данному делу, провести повторный осмотр места преступления и допросить тех магов, которые на момент совершения преступления находились на достаточном уровне дальности. Судьи зашушукались. Я замерла, забыв, как дышать. — Ходатайство отклонено, — вдруг произнес Вайхес. — Нет. — Почему? Ведь открылись новые обстоятельства. Кажется, этот вопрос рвался с губ Пьера, и не только его, но и Дериаля, который внимательно прислушивался к словам профессора. А я помнила рассказ Пьера о зеркальных коридорах. Вдруг в кабинете обнаружатся остатки такого. Суд обладает достаточным количеством сведений, чтобы принять решение, продолжил Вайхс. А может, он решил сдержать слово и на этом завершить расследование, ввиду того, что в заседание принимает участие сам магистр Элиан. Предлагаю вынести решение прямым голосованием. Кто за то, чтобы признать Анри Рейрана невиновным в убийстве магистра Таймуса? Фигура в сером балахоне подняла руку. Один из судей, мисье Форон, засомневался, покосился на Вайхеса и тоже поднял руку. Двое, всего двое, если бы сейчас Вайхес, он же обещал, обещал, чтобы ему провалиться. Но Вайхес продолжил. «Кто за то, чтобы вынести вердикт, виновен?» И поднял руку. А за ним последовал и месье Клео. Я закрыла лицо руками. «Зря! Все зря!» Я предала Анри. «Ради чего?» «Ради того, чтобы сейчас Вайхес с торжеством смотрел в зал?» «Ради того, чтобы Анри казнили?» «Что ж!» Вдруг заговорил магистра Элиан. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, 2 на 2. Мы не можем признать Андрея Ирано виновным, но и не виновным признать не можем. И что вы предлагаете, магистр? спросил Вайхс, и было видно, как от злости ходят его жилки. Он не ожидал, что Элиан станет упорствовать. Ведь всем известно, если приговор суда оказывается спорным, то предпочтение отдаётся виновности подсудимого. «Раз мы не можем рассудить, убил ли месье Вейран магистра Таймуса, пусть это сделает высшая сила», — холодно произнес Элиан. «Мой приговор — пустота». Анри вздрогнул. Я так сцепила пальцы, что затем едва смогла расцепить их. «Пустота?» Все знали, что магистр Элиан обладает властью куда большей, чем оба его коллеги. потому что у него в подчинении находится пустота, великое ничто. Врата пустоты находились в башне магистра, и его задачей было удерживать их силу. Никто не знал, что там за вратами, никто, кроме самого магистра, ведь пустота лично выбирает своего служителя. И в отличие от тёмного и светлого магистра, не с помощью атрибутов, а по способности сдержать её на тиск и не дать вратам распахнуться, отправить Анри туда за ворота это хуже, чем казнь. Объяснитесь, потребовал Вайхс. Всё просто, Элиан едва заметно пожал плечами. Если граф Веран невиновен, а я верю, что это так, пустота выпустит его, рано или поздно. Если же граф действительно убийца, который не заслуживает пощады, он окажется в пустоте навечно. Поверьте, это будет наказание соразмерное его проступку. Да будет так, глухо произнёс Вайхэс. Я вскрикнула и едва не упала. Меня поддержала какая-то дама, видимо, сочла, что перед ней излишне впечатлительная особа. Сам Анри был белым как мел. Он снова нашёл меня глазами, и я читала в его взгляде плохо скрываемый ужас. За свой двадцать один год я ни разу не слышала, чтобы кто-то возвращался из пустоты, да и желающих войти в нее не находилось. Если такие были, назад уж они точно не вернулись. «Когда приговор будет приведен в исполнение?» — спросил Вайхес. «На закате», — ответила Элиан. «А теперь я удаляюсь». Чтобы открыть врата, мне необходимо подготовиться, и пошёл прочь. Я сидел, обхватив себя руками, пропустил и тот момент, когда увели Анри. Нет, надо помешать этому, сделать хоть что-нибудь. Идём по ле, раздался надо мной усталый голос Пьера. Я отведу тебя домой. Домой сейчас ни за что. Как мне смотреть в глаза Филиппу? Что ему сказать? Нет, нет. Я не оставлю Анри одного. Я должна, должна поговорить с магистром, убедить его или хотя бы быть рядом в момент казни. Я не пойду, ответила глухо. Прости, не могу. Мне надо побыть одной. Полли, не делай глупостей, нахмурился Пьер. Ты же слышала магистра. Если Анри не виновен, он вернётся. Ты слышал, чтобы хоть кто-нибудь вернулся из пустоты, спросила я. Да. А я нет. Врёт. Пьер врёт, чтобы меня успокоить. Но мне не нужен такой покой. Я ещё не знала, что стану делать, только понимала, что сойду с ума, если останусь на месте. Полли, я хочу прогуляться. Увидимся вечером. Поднялась и прошла мимо Пьера. Да следовало сказать ему, как я благодарна за помощь, как ценю то, что он сделал для нас. Но потом, вечером, когда всё будет кончено, а сейчас я шла по улицам столицы. Слёзы иссякли, сил горевать больше не было. Внутри меня образовалась трещинка, когда арестовали Андри. Она увеличилась после ночи, проведённой с Вайхесом, а сейчас разрасталась ещё больше. Я никак не могла это остановить.